Кирпич шестой. После того, как меня с позором попросили уйти из планерки, я с тяжелым камнем на сердце подходил к нашему кабинету. Латные ноги, пересохшие горло, руки дрожат. Перед дверью выронил папку, из нее посыпались отчеты и графики. Когда я аккуратно, стараясь не помять страницы, собирал все обратно в папку, услышал за дверью оживленный разговор. Обо мне. Первая мысль, как ничем в не бывало – войти в кабинет. Ведь послушивать нехорошо. Нехорошо так же, как и читать чужие письма. Подло. Но потом стало любопытно. Никогда не помешает узнать истинное отношение окружающих к тебе. А потому я очень тихо подкрался на корточках двери и стал слушать. Пару выпавших страниц оставил на полу. На случай, если кто-то увидит меня в таком положении, будет возможность его объяснить. За дверью слышался голос Панченко. «Обнаглел он совсем! Заметили, как он разговаривает теперь? о ходит! Ходит, словно кол проглотил!» «Костя, ну зачем ты так?» Перебил Панченко мягкий, в к р а д ч и в ы й голос Гороян. «Все люди меняются, и Сергей не исключение». «Да он же Чмо, Левон!» Поддержал Костю Саня Бородоенко. «Чмо!» «Оно и в Африке, чмо! Ты видел, как он оделся т сегодня? Ну, это!» «Когда перед планеркой забегал, вырядился, как на свадьбу, лопух!» Я слушал и чувствовал, как лицо заливает краской. Сердце сильно колотилось, и я боялся, что его стук услышат за дверью. Я старался успокоить дыхание, но ничего не получалось. «Точно, Александр Витальевич! Еще и д и к о л о н о м набрызгался, несет от него, как от парфюмерной фабрики!» с нескрываемой ненавистью в голосе сказал Панченко. «Он что, думает, нарядился как клоун, духами побрызгался и крутой м и ц стал? Лох! Он... И относиться к нему нужно, как к лоху!» «Да может, просто влюбился, парень!» – предположил г о р о е н «Вспомни себя, Саша, когда ты за Маргаритой ухаживал. Я тебя тогда еще первый раз по бритым увидел». «Кстати, Саня!» – стрепетнулся Панченко. «Так ты это, переспал с ней?» «Конечно, стажёр, а хули ты думал? ч е о в к а к р а з в е буду годами вокруг л и т к и в и д е т ь Цветы, ресторан, пару раз переспал, и нахуй надоело на мне!» «Подонок ты, Сашка!» – радостно сказал Панченко. «Да, да, стажёр, я такой!» – удовлетворённо подтвердил Саня. И все трое заржали.